Глава 15. Рощи это назвать было затруднительно. Несколько десятков деревьев россящих достаточно свободно. Во всяком случае каждому хватало места, чтобы сформировалась пышная, ровная крона. Клены эти местные деревья, коронные, напоминали только формой и цветом листьев, крупных резных с пяти острыми зубцами, окрашенных во все оттенки от темно-малинового до золотого. Само дерево больше походило, пожалуй, на пресловутый «мелорн» – мощный ствол, толстые ветви, огромный шар кроны. Между стволами по зеленой траве петляла дорожка, а за рощей виднелось белокаменное здание храма Светлого Семейства. Настоятель этого храма, Харт манивил Аптрон Строгерт, в настоящий момент беседовал с наследницей и несколькими сопровождающими ее дамами. А я отошла в сторону и чуть кивнула Адану об картинда. Он поклонился. Ну, хочется надеяться, что бесценная камеристка принцессы сумеет вовремя отсечь всех лишних, и беседа между андарана и ученым-секретарем состоится. «Добрый день, Гирэта Лоя Абкаретников!» раздался позади меня мужской голос. «О, Адан Лоя Абтренскавали! Рада видеть!» повернулась я трое мужчин. Нет, это не главное. Трое магов с любезными улыбками аллигаторов, а именно: дворцовый маг Аптренс Ковали, глава Высшего магического совета Герет Лоя, Апконстен, и Герет Лоя Аптру Мальс, глава местного высшего учебного заведения или по Ойлтик де Дефас. Вот интересно, думала я, здороваясь и отвечая таким же приветливым оскалом «У меня когда-нибудь язык сломается от здешних имен?» Впрочем, человек ко всему привыкает. Говорю же я на лонтаре, почти не прибегая к амулету переводчику «Скажите, Герета Лоя, как ваши успехи в раскачке резерва?» — поинтересовался тем временем Абтрубиген Мальс. «Интересно было бы сравнить показатели с теми, что были у вас в момент прихода в наш мир». Я пожала плечами. Честно говоря, у меня почти нет времени на медитации. То есть я пытаюсь отключиться от окружающей реальности, закрываю глаза и немедленно засыпаю. Ну, это не удивительно. Вы ведь не только учитесь практической магии, но и помогаете Кире-наследнице, и еще в клинике консультируете. И крестиком вышиваю. «Кстати, Геррит Лое, могу я воспользоваться тем, что нахожусь в компании самых сильных магов Лантара и его окрестностей?» – спросила я. «Разумеется», – на правах старшего ответил Абконстон. «Киран дарана говорила мне, что высокий правитель и его супруга отправились в паломничество с тем, чтобы установить утекание магии из этого мира. Меня, знаете ли, смутил термин «утекание»? Куда, собственно?» Маги переглянулись. Я давно замечала, как трудно объяснить в подробностях абсолютному Неофиту какое-нибудь давно знакомое и широко тобой употребляемое слово. Вот и тут троица похмыкала, покрутила в воздухе пальцами, после чего слово взял уже младший из них, Абтрэнскавали. «Видите ли, Герета Лоэ?» «Это все, разумеется, чистые теории, потому что проверить их невозможно. Вы понимаете?» Более или менее. Итак. Итак, мы считаем, что магическое поле сродни не полю как таковому, вроде магнитного, а скорее потоку, причем потоку жидкости. Теория эта основана на существовании узлов, каналов магопотока и так называемых провалов, где поле отсутствует вообще. Угу. То есть в ложе реки образовалась дыра, вода туда утекает, а правитель должен эту дыру заткнуть? Примерно так. Существует несколько методик расчета. Я отмахнулся от расчетов. Куда? Что? Куда утекает поток магии? Если мы сравниваем с жидкостью, она не может деться в никуда, без изменения окружающих условий. В некотором затруднении обтрансковали, посмотрел на коллег, потом на меня. Вообще-то мы думали, вы знаете, поэтому и перешли сюда. Поток направлен в безмагические миры и, в первую очередь, ваш. Что? Мой голос внезапно охрип. Вы хотите сказать? Ну да. Маги снова переглянулись. Эти переглядки стали раздражать. Мне показалось, что они не только взглядами перебрасываются, но и безмолвный разговор ведут. Ну и черт с ними. Мне же важнее выяснить другое. Скажите, Адон, я правильно поняла, что это не первый случай? Используем ваш термин «утекание магического поля». Да, это так. Этот раз четвертый. Мне хотелось задать еще примерно тысячу вопросов. Но я заметила, что андарана показалась у дверях храма, значит, нужно идти. Гератлое, Адан, я чуть склонила голову. Мне нужно это обдумать. Хотелось бы снова встретиться с вами и обсудить. Безусловно, Гератлое, мы постараемся ответить на все, что вы захотите спросить. С ледяной вежливостью сказал Оэлтик Де Фаас. Если вам удобно, жду вас завтра, в 10 утра. «В моем кабинете. Возможно, Адан Лоя Аптренсковали вас проводит?» Дворцовый маг мне подмигнул. Сделал он это так, чтобы коллеги не заметили, чем, безусловно, завоевал еще порцию моего расположения. Один из гвардейцев охраны подошел ко мне. «Герета Лоя Абкаретников, Кира-наследница, просит вас присоединиться к ней. Она собирается уезжать». В экипаже мы с Андораной сидели вдвоем, но когда я открыла рот, чтобы спросить, как прошел разговор с гипотетическим союзником, она прижала к губам палец и заговорила сама. Действительно, впечатляющее зрелище, эти алые листья. Кажется, будто деревья пылают холодным пламенем. А как тебе понравился храм светлого семейства? О, весьма интересно. Хартманевилл Аптрон Строгерт показал мне статуи. Их пятьсот с лишним лет назад создал великий Аньола. Кажется, будто мрамор полупрозрачный и светится, представляешь? И прекрасный бронзовый алтарь, и резные деревянные кресла. Наверное, и в самом деле красиво. Мы замолчали. Говорить о ерунде не хотелось, я слишком устала. А серьезные беседы приходилось отложить до возвращения домой. Домой? Знаешь, мне нужно было бы на пару дней отправиться к себе. Это возможно? Ты что-то хотела забрать оттуда? Забрать, да. И вообще, дом проверить, сказать всем, что я жива и в порядке. Получится? Я бы послезавтра отправилась туда и через три дня обратно. Почему нет? Разбудить спящий портал несложно и почти не требует энергии. Это не заново построить. Кстати, Давно хотелось спросить, кто строит порталы? Пространственники? Расскажи мне об этом. И разговор пошел о вещах, явно известных тем, кто, возможно, нас слушал.